полубредовое письмо в комитет комсомола института, умоляя сообщить, что с ней стало, объясняя мой необычный интерес к ней тем, что мы когда-то участвовали с ней в одной общесоюзной музыкально-литературной телевикторине. она заняла первое место, а я последнее, и я хочу посоветоваться относительно отдельных особенностей творчества композитора Аренского, которым сейчас увлекаюсь, нелепейшее письмо, написанное в полубреду. Мне ответили... Мне ответили вежливо, что она вышла замуж, уехала с мужем в Ленинград и учится в аспирантуре Академии наук. Я почувствовал себя стариком. Мне стало страшно. Я вдруг ощутил время, как бешеный поток воды, который отнес ее легкую далеко-далеко, а я... Я остался в общежитии. Я почувствовал себя тем сорока пятилетним. Я читал письмо из института вечером у себя в комнате. Оно ожидало меня на моей унылой тумбочке. Я был один в комнате. Я перечитал письмо. Запел страстью и негою сердце трепещет. И разрыдался. Мне стало немного легче, когда я успокоился. Хорошо, что я был один. Побыть наедине с собой — роскошь, редко доступная в общежитии. Но в тот день как раз выдавали зарплату, и ребята пошли кто куда — пить, веселиться, тратить деньги. Меня потянуло на улицу к людям. Я вышел бесцельно, побрел куда-то. Не помню, как я оказался перед большой, единственной живописной в нашем городе витриной магазина подарки. В витрине красовалась нарядная коробка с фигурным шоколадом. Я зашел в магазин и купил ее. И дальше побрел с этой коробкой. На углу одной из улиц стояла женщина. Она стояла одинока, может быть, кого-то ждала, решала, куда ей пойти. Улица была почти пустынна. Я в состоянии какого-то вдохновения подошел к ней, и что-то полувнятное, нелепое бормоча начал совать ей коробку шоколада. Она удивилась, потом испугалась, потом возмутилась. Стала чем-то похожа на ту самую развязную кассиршу в нашей столовой. «Отстаньте вы от меня, мужчина, отстаньте! Как вы посмели! Посмотрите на меня, разве я похожа на какой мерзавец!» — Но мне от вас ничего не надо, — лепетал я. — Все вы это говорите, — не унималась она, наступая на меня. — Идите вы с вашей коробкой! Что я мог ей объяснить? Чтобы она хоть что-то поняла, нужно было рассказать ей всю мою жизнь. Я покорно извинился. — Иди, иди! — орала она мне вслед. — я Ишь, сладенького захотел и сам полез со сладким, мерзавец! — Мерзавец из мерзавцев чувствовала, что она обижена в жизни мужчинами. В памяти моей вдруг ожила та девочка, с которой я когда-то сидел на одной партии, чье имя опрометчиво вырезал перочинным ножиком. Она нанесла мне первый удар в жизни. Это нанесла последний. Я решил уйти из жизни. Нет-нет, это, наверное, сейчас кажется мне, что я что-то тогда решил. На самом деле, я переживал состояние, когда человек не способен на решение. Нечто подобное я переживал и тогда, когда моя маленькая соседка по парте подняла руку и сообщила учителю, что я занимаюсь порчей государственного имущества. Но, как ни странно, тогда в детстве это состояние было менее сильным. Почему я упомянул о том, что это странно? Потому что чувства, теперь переполнявшие меня, были чувствами обиженного ребенка, обиженного, униженного, непонятого. Это сейчас-то, при уже голове. Если перевести эти чувства в мысли, точнее, в сумбур мыслей, то, наверное, вот что получится. Господи, как все уродливо вышло! Какой скверный анекдот. Я первый раз попытался что-то подарить, подарить женщине.